Вульф. слушайте, добрые люди, древнюю повесть, старинную сагу о могучих и бесстрашных конунгах датских, витязях, ратными подвигами и доблестью стяжавших себе Бессмертную славу! Первый из них — Скильд Скевинг, Великий родоначальник датских князей. Чудесным образом неспослан он был своему народу. В то дикое время страдали они от набегов и притеснений, и не было у них вождя, чтобы сплотить и защитить их. Однажды увидели все, как по волнам морским золотая ладья к берегам подплывает. Дивился народ... И гурьбою на берег сбежался, Чтоб встретить ее. Когда же ладья причалила к берегу, Увидели все, что в богато украшенной люльке Младенец лежит, И никто ладьею не правит, И никого больше нет в ней. Младенец... в богатых одеждах, и всюду владье дары и сокровища. И поняли люди, что это не неспосланным свыше их будущий вождь и правитель. Младенец мужал с невиданной силой. И вскоре уж юношей стал И завел боевую дружину Силе его и отваги Дивились и друзья, и недруги Стал он сражаться с врагами И всех побеждал И не было равных ему Ни в северных землях Ни в землях заморских Время текло, и ширились датские земли. Конунгу, скильду, скевенгу, дань приносили не только ближние к датским владениям соседи, но и по морю ладьи, Груженные богатыми дарами. Плыли и плыли Дорогой китов Из далеких земель привозя Дань великому князю. Но пробил час, И горестный плач Огласил холмы и берега Столь долго не знавшие горя. «Умер!» Страшный конунг Народа Славнейший отец И могучий воин Он отошел В пределы предвечного Верные Слуги его Снаряжали с любовью Ибо завещено Было с кильдом Еще при жизни Чтобы По смерти Отправлен он был тем же путем, Что и пришел к ним. Прекрасная, величавая ладья Под белоснежным стягом, Вытканным золотом, Слегка покачивалась на искристых волнах. Ожидая своего царственного владельца Никто из смертных не видывал более прекрасной ладьи Никогда еще столько сияющих сокровищ И столько драгоценного и славнейшего оружия Не отправлялось по воле волн В неведомый край Откуда нет Возврата, великой печали возложили верные витязи Конун Гаскильда на дно ладьи, и она поплыла, послушная воле предвечного навек унесла. Достославного князя. потомки скильда долгие годы правили датской землею и многие из них были добрыми воинами с честью умножавшими ратную славу великого своего праца. среди них хальфдан великий конунг родилось от него четверо Херогар, Хродгар, Хальга Добрый и красавица-дочь, которая стала женой конунга шведского. Все сыновья были отменными воинами, но более всех прославился Хродгар. В битвах удачливый, скорый умом и речами разумный, Скоро возвысился он над сородичами, и они покорились ему, как владыки. Выросло войско его из малой дружины в великую силу. И вот замыслил Хродгар выстроить замок. хоромы великие, краши которых еще не бывало на свете, чтобы служили они чертогам для трапез, чтобы и стар, и млад могли собираться, яство вкушая и слушая пенье, предания и сказы о подвигах доблестных витязей. Слово и воля Хротгара были законом для всех И вот стали стекаться люди со всех концов датской страны Чтобы чертог тот отстроить Даже из дальних пределов люди пришли Великое множество их возводило дворец В назначенный срок дивный черток восстал на высоком холме невиданной мощи и красоты. Хродгар нарек это чудо Хеород. «Палатой оленя». Главные врата увенчаны были злочеными рогами зверя священного великого оленя, огромными и ветвистыми, словно ветви могучего дуба. Во славу конунга датского перы не смолкали в прекраснейшем замке, Богатые его чертоги, украшенные длинными резными столами и горящими факелами, всегда были полны витязей и дружины, поднимавших чаши во здравие славного Хротгора. Князь же одаривал золотыми перстнями верных своих братников. Под звуки арфы Неспешно сказывал вещий старец О сотворении мира. Как по воле зиждителя В небе явились солнце и звезды, Луна заблистала, Дабы светить всем живущим Денно и нощно. Суша явилась средь вод, По слову предвечного Всякая зелень покрыла холмы и долины Птицы заполнили небо, а рыбы пучину морскую Жизнью он наделил всех, кто дышит и движется Так пировали дружинники в славном дворце Горя не зная и восхваляя Великого своего конунга. Увы, радость их безмятежная оказалась недолгой. Пенье прекрасное под звуки арфы не только дружинники конунга Хротгара слушать являлись. Речи застольные и словословия вызвали зависть Гренделя. чудища мерзкого, ищадия ада. Но не понять вам, о ком говорю я. Нужно поведать о нем, чтобы узнали живущие, что значит ужас и мрак изначальный. Слушайте же, я расскажу вам. С тех изначальных времен, Когда проклят был Каин, Первый братоубийца. Потомки его, великаны, Одичали изгнанные от лица Создателя, От солнечного света и от добрых людей. Долго скитались, покоя не зная, Томимой страхом и злобой на весь человеческий род, Пока, наконец, набрели... На мрачные топи Непроходимые болота Куда не проникает свет дня И топи поглотили их Изрыгающих проклятие И хулу на Творца Века протекли, и никто не слыхал из живущих об участи их. Из душ их погибших возродились драконы, и чудища подводные, и мерзкие великаны против Бога восставшие, за что и воздал им Творец. не звергнув опять во мрак и зловонье Так вот, прослышав пенье и радость В чертогах конунга Грэндель, мерзкое отродье, пришел в ярость Ночью он вышел разведать сильна ли стража Охраняющая дворец Хродгора Беспрепятственно проникнув в пиршественную залу, он обнаружил мирно спящую дружину. Никто не подозревал никакой беды. И эта кровожадная тварь во мгновение ока похитила тридцать витязей, И с громким хохотом и омерзительными ужимками уволокла их в свою берлогу, радуюсь запаху мяса и человеческой крови. Лишь на рассвете открылись людям следы кровавого побоища и громадной силы Гренделя. Так наступил после великого пиршества великий плач. Скорбь и стенания оглашали дворец Хротгора. Сам он был неутешен. Невиданное несчастье обрушилось на его владение. Громко оплакивал он страшную гибель верных друзей, бок о бок с ним бившихся с врагами и рядом с ним сидевших за пиршественным столом. Наступила следующая ночь. Утомленные горькими слезами Безутешные воины забылись сном Но ужасный Грендель Снова воспользовался их беззащитностью И опять напал на спящих Витязей Что тут началось? Воины Со страхом великим покинули дворец, пытаясь укрыться от лютого чудовища в лесах, в горах, в чащах, подальше от дворца, от этого ужасного места, где Грендель стал полновластным хозяином, надолго обезлюдел некогда прекрасный чертог. Так минуло двенадцать зим. И все это время великий и славный вождь Данов Терпел неисчислимой печали От нашествия богомерзкого чудовища Повсюду народ слагал Горестные песни о том, что Грендель Не прекращает кровавого разбоя что не щадит он ни молодого, ни старого, что никакими дарами, никаким золотом не откупится от него, и что нет людям от него никакого спасения. Славный замок стал пристанищем мерзкой нечисти. Только алтаря освещенного богом не касался поганый грендель святая сила не давала ему осквернять его ужасное долгое испытание выпало на долю славного потомка скильдинга старейшины И мудрейшие его советники не знали, как помочь, как отвести несчастье от своего конунга. И вот решили они принести жертвы идолам. Жертвами и обетами вознамерились задобрить злые силы, умолить владыку Адского отвадить от данов проклятого Гренделя. Злосчастные. Не ведали они, что взывать к богомерзким идолам значит еще худшее горе навлечь. Неведом им был истинный правитель небес, Единый владыка, судья всех деяний, Бог Всевышний и Всемогущий.